Глава восемнадцатая. Жизнь пятая. Домик на озере. Получен негативный эффект. Длительное беспамятство. Вы находитесь на кластере 504-33-78. Регион 3-я высокогорная равнина. Текущее количество возрождений – 95 жизней, минус 5 от стартового. Текущие задания повыжить, искать, узнать тайное, помочь, задать правильный вопрос. Текущий статус. Старт игры. До окончания действия длительного беспомятельства осталось 64 секунды. Срок может измениться в случае внешнего воздействия. Подсказка. Не впадайте в длительное беспомятельство, когда находитесь в недружелюбной обстановке. Это может привести к нежелательным последствиям. Странный текст. Не видел никогда такого ранее. Он многое объясняет. Хотя тут и нет ничего непонятного. Потерял сознание вот и весь сказ. Неудивительно, впрочем. Потеряв килограмма полтора своего тела, я умудрился пробежать 20 километров. Понятно, что тут не моя заслуга, а все дело в чудесных препаратах континента, но все же. Пробуждение или возврат сознания произошло штатно. Серая мгла рассеялась, потеря ориентации на краткий миг И вот я снова наблюдаю мир континента воочию. Уже наступила ночь, и на небосводе рассыпались миллиарды звёзд. А может и не звёзд. Кто может поручиться, что это видимый свет от далёких светил? Существа, засадившие нас сюда, или кто они там, вполне могли просто понатвикать искусственных светильников, имитирующих звёзды. Для придания антуража, так сказать. Очнулся. Надо мной склонился Зиверт. Жрать хочу. Вместо ответа выдал я: "Нет ничего, ты всё съел. И рыбчика тоже нет. Есть примерно литр воды, но на этом наши припасы ограничиваются. Спараны хоть есть, а это водобрано валом. Спирта нет. Ты как? Способен передвигаться?" Отвечать и не стало. Из положения лёжа подвигал ногами, проверяя работоспособность организма. Ноет место, которым 90% людей думает, а так в целом вроде нормально. Так мне думалось до того момента, пока я не встал на ноги. Колени дрожат, проснулась боль и дикая слабость по всему телу. На карачках немного проползу, а вот марш-бросок вряд ли одолею. Выдал я снова, пускаясь на землю. «Ожидаемо», – вздохнул командор. «Ладно, еще часа два отдыхаем, а после с рассветом выдвигаемся. Не хочу тебя огорчать, но двух часов, чтобы оклематься, мне будет недостаточно. Пойдем так же, как шли до этого». Или ты думаешь, что в беспамятстве добрался сюда сам? Хороший вопрос. Сюда это вообще куда? Открыл карту и проверил свое местонахождение. До второй контрольной точки километров десять по прямой. Мы уже на следующем кластере. Леса кончились и начались поля, засеянные многолетними травами. Явно под сено засеивали все травы, как на подбор. Клевер, люцерна, овсяница. А я точно не биолог какой? По той, до континентной жизни никогда бы не подумал, что вот эта вот травинка, из которой все делали петушка, цыплёнка или курицу, овсяница луговая. Отлёгся что-то по поводу передвижения. Зиверт меня на себе всё это время волок. Да нет. Вон приспособобы интересное наблюдается. Деревянная конструкция очень сильно похожая на маленькую лодочку. Если очень по-простому, то волокуша. Обычно в походных условиях, если рядом есть лес, то для переноски пострадавших или раненых используют срубленные ветки. А тут прямо целая конструкция. Хотя имея на руках такие инструменты, как командорский меч, срубить дерево и наскоро его обтесать, а после придать форму – не особо сложная задача. Да и скорость передвижения явно возрастает, так что выбор Зиверта понятен. Два часа до рассвета я провалялся в полусне. В моём состоянии это было несложно. Главной задачей было отвлечься от мысли о голоде, и мозг сам собой провалился в спасительную пелену. В следующий раз я очнулся, когда солнце было уже высоко и вовсю жарило, пробиваясь своими лучами даже сквозь закрытые веки. Волокуша равномерно, без толчков и рывков, двигалась по земле, а я, лёжа внутри неё, на ворохе одежды, проспал обед. Если его сегодня не отменили. «Где мы?» километр до точки. Нормально движемся, ещё немного и придём. Остался только один вопрос: а куда мы придём? Зивер просто поставил пометку на карте и всё. Там точно не нужный нам стап, да не вой ещё километров 40 примерно. Я приблизил залитую командуром карту, это стало возможно благодаря высокой детализированности, которой она обладала, и со всех сторон смотрел пункт нашего назначения. Ещё один странный кластер Кластер, практически полностью состоящий из воды. Если быть совсем точным, то из озера и небольшой полоски суши по его периметру. Для чего нам этот кластер? Если точно двигаться в сторону Цифрограда, то кластер с озером находится немного восточнее, и нам бы лучше обойти его с запада, иначе крюк получается. Зиверт. Подал я голос, и Волокуша тут же остановилась. Я приподнялся, а меня тут же подхватили под руки и помогли встать. Долин на пица воды, а после я попробовала оценить своё состояние, пройдя пару шагов самостоятельно. Слабость никуда не делась, а вот боль практически ушла. Так, ко мне сторонее немного задело и всё. Сам пойду, принял я решение. Мы зачем к лодочной станции идём? Передохнём с комфортом, подлечишься немного. Мы разве не торопимся? Вероятность, что мы не дойдём, пока ты не восстановишься слишком высока. Не будем рисковать. Лучше медленно, но верно, чем быстро и не со стопроцентным шансом. «До встречи с ботами ты другую песню пел», — высказал я вслух свои мысли, доставая из лодки винтовку и вешая ее себе на плечо. Эмоции иногда превалируют над здравым смыслом, — хмуро бросил командор, и, ухватившись за перевозь волокуши, не слишком быстро направился к границе кластеров. Как мог, я побрел за Зивертом. Движение давалось тяжело, и, судя по шкале бодрости, надолго меня не хватит каждые 10 метров терялась одна единица заполненной шкалы. Если учесть, что сама шкала была заполнена процентов на 60, то меня хватит примерно на полкилометра. Отсюда вопрос: а чего я выпал с из волокуши? Лежал бы в ней и дальше, Зиверт, мужик крепкий, прокачанный системой этого высокого уровня, и этот километр и не заметил бы. Так-то она так. Только вот лежать уже сил не было. Ходьба хоть немного но отвлекала от чувства голода и немного ноющей задницы. Поэтому и брёл потихоньку, перебирая ногами и внимательно осматриваясь по сторонам. Метров через 200 остановился передохнуть, а заодно и подумать. А если сейчас не туплю, как контужены. Во-первых, можно просто пропрыгать практически метров 300 пробоем. Во-вторых, кто мне мешает включить усиление? покотала в голове ту мысль и решил, что пробой пространства я всё же использовать не буду. 300 м не то расстояние, чтобы тратить 16 секунд иммунитета. Ситуация, когда придётся драться, может наступить в любую секунду, вот тогда и пригодится умение. Как-то незаметно для самого себя, но у меня в голове трансформировалось не в портальное умение, а в некий аналог брони. Дополнительный эффект значительно превышал основное свойство, пока по крайней мере. А вот усилением можно и воспользоваться, что я и сделал. Привычно выбрал силу, выносливость и скрытность. В голове сразу посветлело, ноги перестали дрожать, и я бодрой походкой направился догонять Зеверта. Догнал и пошел рядом, постепенно наращивая темп. Надо пройти как можно больше, хоть умение и используют. Непонятно какие силы, но как показывает практика, слишком долго такое состояние не продлится. На мои резко возросшие способности к самостоятельному перемещению и зиверт ничего не сказал, посмотрел внимательным взглядом, кивнул и потащил волокушу дальше. Стоим. Отдал команду командур, когда мы преодолели метров 400. Лодочную станцию, как и само озеро было видно уже давно. И вот сейчас мы рассматривали подход к станции, пытаясь уловить любое движение. Мутанты твари хитрее, это я про наиболее развитых из них вполне могут притаиться и выжидать случайного путника». «Чисто вроде». После пятиминутного осмотра произнес Зиверт, убирая бинокль в чехол. «Если будешь шататься по кластерам в составе группы, всегда убеждайся, что в составе есть сенс. Без него тяжело, нарваться можно на ровном месте. И вообще это как один из скрытых параметров, по которому можно судить о самой группе. Если сенс прокаченный, то и группа вполне правильная». Выходить в рейд без сенса это только систему смешить или надеяться на удачу. Ты сейчас почему сенса не нанял? Или группа прикрытия не у штав собак нет такой услуги? Мой вопрос командур пропустил мимо ушей, а я сделал очередную зарубку в памяти, чтобы не забыть. К самому строению станции подходили с поднятым оружием и очень настороженно. Двухэтажное здание исполняло функцию не только лодочной станции, но и некого увеселительного заведения. Как я понял, место пользовалось популярностью, иначе зачем строить такую обширную инфраструктуру? Помимо самого здания и находящегося в нём мини-ресторана на первом этаже, была гостиница на втором и док. Волокуши со всеми вещами оставили на границе кластеров, метрах в ста всего от станции и налегке принялись за осмотр. Заходили в здание со стороны главного входа, расположенного на противоположной стороне от озера. Был ещё один вход, сразу в ресторан идущий через открытую террасу, но проверку решили делать именно с главного. Ресторан хорошо просматривался через стеклянные стены, и видимого движения там не наблюдалось. Обширный зал заканчивался стойкой ресепшена, диваны по бокам и лестница, ведущая на второй этаж. Ничего необходимого не нашли и направились выше. В крыле все номе ранные, но там не обнаружилось чего-нибудь ценного. Я только заменил себе разорванные и окровавленные брюки на подходящие по размеру джинсы. Подарочки ожидали в конце коридора с комнатами. Там, где расположился вип-номер с мини-баром. Выгребли все бутылки со спиртным, спустились на первый этаж и проследовали до ресторана. Там, усадив меня за один из столов и завалив тарой, Зивер дал наказ мастерить живчик, а сам направился на кухню в поисках непротухших припасов. Растворив спаран, я профильтровал раствор, залил водой и первым сделал глоток жирительной влаги. Божественное тепло растеклось по телу, принося расслабление мышцам и снимая усталость. Требовательно заурчал желудок, но я успокоил его на некоторое время ещё двумя глотками живца. И пока Зигмунд ходил в поисках еды, приготовил ещё литр три напитка, спасающего или вернее, поддерживающего жизнь в телах ограков. Со стороны оконного проёма, на котором уже давно не было стекла, донёсся несильный треск, который меня насторожил. Негромкий звук повторился, только значительно тише. Было похоже на звук от статического электричества, искры между электродами. Только откуда здесь такой звук? Подхватив рюкзачок и забросив его на спину, с винтовкой в руках я подошёл к окну. Треск повторился, и стало казаться, что звук рождается сам собой в окружающем пространстве. Обычное погодное явление ионизации воздуха, возможно. Только почему кислинкой пахнет? Пазл из всего прочитанного во всех возможных буклетах, файлах, переданных мне игроками и рассказанного ими же, сложился в голове мгновенно. "Зиверт, что есть мочи, крикнул я, попутно вылезая из оконного проёма на гальку прибрежной полосы. Голова командутора появилась из дверного проёма кухни практически мгновенно. "Кисляк", уже с улицы крикнул я, быстро шагая в сторону валукуши. Хотелось побежать, я даже попробовал, но именно в этот момент силы, поддерживающиеся умением, закончились, и все, что я мог, это идти со скоростью в беременной черепахе. Черта, разделяющая кластер, была в десяти метрах от меня, и только пройдя через нее, я отключил умение, чтобы тут же рухнуть на траву. Лежал всего секунду, поскольку подскочивший зиверт приподнял меня и оттащил от границы еще метров на пятнадцать, оттащил и прислонил к лодке, оставил сидеть. Я дотянулся до рюкзачка, достал живчик, подал одну флягу командору, а ко второе присосался сам. Глотнул щедро, можно сказать, запасом, и уставился на зеленоватую дымку, наползающую на кластер со стороны озера. На карте помечено, что кластер ещё неделю-две не должен перезагружаться. Немного отдышавшись, я посмотрел на зиверта. А ещё там есть пометка, что кластер пляшущий. Видел только что, это значит, спросить было некогда. Теперь сам всё видишь. Спонтанная перезагрузка. Редко, но такое бывает. Повезло нам, что успели выскочить, уточнил я, так как не особо понял интонацию слов Командора. Выскочить мы при любых условиях успели бы, даже если бы на острове в середине озера остались. Он минут 30 перезагружаться будет. Тогда в чём вязенье? Еда, коротко отозвался он. Всего одно слово, но сколько в нём было смысла. И вот теперь я смотрел на сгущающуюся дымку, что постепенно захватывала очертания лодочной станции и главного здания чуть ли не с радостью. Давай, давай, расти быстрее. В зеленоватом свете пропал первый этаж, за ним второй, а после приподнявшийся ещё выше непроглядный слой тумана стал теряться в высоте. Непонятно, на какую высоту он поднимается. Десять тысяч метров, это точно, поскольку с таких воздушных эшелонов самолеты прилетали, такое в пометке новичкам было. А вот поднимался ли он еще выше, никто не знал. Мир мигнул, за секунду меняя декорации, и на месте пустой заброшенной лодочной станции возникла она же, но наполненная жизнью, весельем и недосягаемой ни для кого из игроков прошлой жизнью. Толпа людей веселилась, гуляла, распивала спиртные напитки, купалась и каталась на лодках. Они еще не поняли, что та прошлая жизнь одномоментно закончилась и наступила совершенно другая. «Мы же не будем изображать из себя законопослушных граждан», – вопросительно посмотрел я на командора. «Не будем. На это у нас нет времени. Скоро набегут осетлы, если они здесь были, или просто миграция какая мимо пройдет. Да и эти сами через часок-другой проблем принесут. Так что идем в режиме резкого захвата всего необходимого. А потом куда?» на остров. Там отсидимся денёк и двинемся дальше. Хоть перекусим до отплытия. Естественно. Готов. Заеду хоть на карачках, но доползу. Усмехнувшись, Зивер подставил мне плечо, и мыковыляя дошли до входа в ресторан. Люди, стоявшие рядом с входом, тревожно смотрели в нашу сторону, а завидя мою винтовку, спешили поскорее покинуть это место. А когда их взряд упал на бандуру пулемёта на плече командора, то люди начали просто убегать. Да и сами мы с Зивертом выглядели немного вызывающе. Это если очень мягко выражаться. Грязные, сопалинами пахнущие потом и грязью. А ещё нас очень сильно выделялись праздно шатающиеся толпы, взгляды в биץ. Постоянное напряжение, желание предугадать с какой стороны выскочит тварь, желающая перекусить твоим мясом, оставляют отпечаток на лицах и глазах, особенно в глазах. В них намертво застывает прицельная сетка, выискивающая слабые места на теле противника. Ввалившись внутрь, мы миновали зал и сразу прошли на кухню, обескуражив там поваров и официантов. Пропавшее электричество явно всех сбило с толку, но в темноте никто не растерялся, потому как на кухне был запас свечей, которые сейчас горели, освещая зал. «Подтащив стул к входу и усадив меня на него». Командор вскинул в полимет обратился ко всему кухонному персоналу, внимательно следящему за нами. Господа и дамы, выполняйте абсолютно все мои требования, и никто не пострадает. Мы никому не причиним вреда, но это только при условии вашего безоговорочного подчинения. Ясно? Что вы хотите? Подал голос немолодой мужчина в поварском колпаке. Вот на этот стол ставьте готовое мясо. Командор показал на ближайший ко мне стол ту даже нарезанные фрукты и овощи. И побыстрее, пожалуйста. У нас не работают печи, разбил руками повар. Мы не сможем ничего приготовить. Ставьте всё, что есть из уже готового, и не заставляйте меня повторять дважды. После своих слов Зиверт выстрелил в одну из металлических кастрюль, стоявших на верхней полке за плечами повара. Ту пробило с громким шумом. Персонал кухни явно внял просьбе командура, и стол тут же начал наполняться тарелками с едой заурчал, так что Зиверт тревожно бросил на меня взгляд, я вцепился в мясо на кости и вырвав приличный кусок, практически не пережевывая, проглотил. В следующую минуту я жрал. Ещё минуту через две начал есть, через пять неспешно перекусывать. В это время по команде командура побор наполнил рюкзак едой: упакованной в вакуумную упаковку мяса, каши, специи, алкоголь, сахар, уксус и остального по мелочи. Не забыл он и про столовые принадлежности. Не знаю, откуда, но на кухне нашлись и жестяные кружки, и даже маленький походный котелок. Дождавшись моего насыщения за еду, принялся Зиверт. Перекусив за 3 минуты, он накинул на себя рюкзак и кивком указал мне на выход. А у вас есть кофе? Вспомнив о своих предпочтениях, поинтересовался я у главного в этом заведении. Вот, возьмите, пожалуйста. Открыв один из навесных шкафов, Поппер протянул мне чёрно-серую упаковку. Благодарю, кивнул я в ответ и вышел. За мной вышел Зиверт, и мы проследовали на улицу. В ресторане уже никого не осталось, все вышли и ходили по территории станции в безуспешных поисках пропавшей сотовой связи. Не обращая внимания на цифр, мы проследовали к доку и вежливо попросили в аренду лодку с мотором. Погрузились и шустро проследовали к острову по центру озера. Видное его не было. Озеро размерами было довольно большое, но в том, что оно есть, уверенность была стопроцентная. Проплыв примерно километр, я почувствовал, как меня начинает одолевать сонливость. Сытый желудок, разогнунная до небес регенерация, общая слабость организма. Всё это давило на веки со страшной силой, и в какой-то момент я чуть не выпал из лодки, в последний момент успев ухватиться за край. Ложись перекрикива шума мотора, крикнул Зивер для лучшего моего понимания, махнул рукой. Я кивнул и подложил под глоб рюкзак, в ту же секунду заснул. Очнулся, когда лодка вкатилась на песок, осмотрелся, после чего тяжело перебрался на берег. Подставив плечо командур дотащил меня до какого-то строения, и я вдруг понял, что лежу на кровати. Это было так необычно и приятно, что улыбнувшись, я провалился в объятия Морфея.